Глава 12. Дезмонд. «Принимать экзамен у факультета бытовой магии – сущее наказание. От этих девушек и так мало требуют, самый минимум, а они даже его не пытаются осилить, хотя большинство из них не будет применять магию даже для своего удобства, привыкнув к присутствию слуг. Лишь Эмилия выполнила все задания раньше срока и теперь сидела за своим столом, глядя куда угодно, только не на меня». Когда она уходила, я хотел попросить ее задержаться, и все равно промолчал, ведь она побежала прочь из кабинета в числе первых. Вечером, сидя в своем кабинете и попивая вино, я долго размышлял об Эмилии, о нас, о своих чувствах к ней, когда стоило заняться расследованием, ведь, судя по списку пропавших ингредиентов, кто-то промышлял некромантией. Важно найти некроманта как можно скорее, ведь девушки могут быть живы, если мои предположения верны и их действительно похитили. Но пока поисковые заклинания не срабатывают, и я зашел в тупик. Остается ожидать, когда некромант выдаст себя новым воровством. И несмотря на важность расследования, я все не могу выбросить из головы свою нимфу. Приворот рассеялся и остался одновременно. Этой девушке удалось меня приворожить, и неудивительно — Такую девушку еще поискать. Повезет какому-нибудь аристократишке. Если я не начну действовать. Но я не собирался упускать Эмилию. Планировал поездку к ее отцу на следующей неделе. Вызов на кристалл связи заставил вынырнуть из омута собственных мыслей. — Я узнал, что ты вернулся в Элтанен! — раздался бодрый голос Вильгельма, моего хорошего друга. — Вернулся и даже не связался со мной! — укорил он, приблизившись к кристаллу поморщился. «Сними иллюзию!» «Вэлтанане», well — подтвердил я скучающим голосом, касаясь кольца артефакта. «И что он морщится? На этот раз я изменил лишь цвет волос и немного поправил черты лица. Но сейчас не в столице». «Как же так? Я ожидал тебя в гости после возвращения!» «Ты не слышал о смерти Мариуса?» «Слышал, конечно». Вильгельм вмиг помрачнел. С Мариусом мы втроем были хорошими друзьями. Вместе служили. И не теряли связи, пусть жизнь раскидала нас по разные стороны Алтанена. «Подожди, ты расследуешь его смерть? Я несколько раз обращался с прошением по поводу повторного расследования, и мне каждый раз отказывали». «Да». Я пытаюсь выяснить, что произошло. Но пока все и вправду указывает на то, что Мариус неудачно упал. «Если бы это было так, ты бы уже прекратил попытки!» Вильгельм хорошо меня знал и сделал правильные выводы. Я нутром чувствовал, что не так все очевидно со смертью друга. А теперь еще и подсказка Эмилии, благодаря которой стали ясны причины воровства. «Но давай не будем о плохом. Ты в курсе, что послезавтра помолвка моего сына, твоего названного племянника?» — уточнил он, будто у него много сыновей. Еще в армии мы обменялись кровью с Вильгельмом, став названными братьями. За шутками Вильгельма и его дети начали называть меня названным дядей. Я не противился. Сестер и братьев у меня не было, так что своих племянников я лишен. Если честно, нет. Мне кажется, в прошлый мой визит Дуглас еще сидел на моих коленях и выпрашивал сладости. «Учитывай, как часто ты у нас бываешь, я не удивлен, рассмеялся Вильгельм. «Но вообще я тебе два месяца назад отправлял приглашение», — притворно нахмурился Вильгельм. Он понимал, что служба часто занимает все мое время. «Я буду», — пресек дальнейшую речь. «Все равно ведь уговорит. Он умеет уболтать». И мне было немного стыдно перед другом. Я действительно забыл. Сначала занятый на службе, а потом уже невинной нимфой. Пожалуй, прием у Вильгельма хороший способ отвлечься хотя бы на вечер. Прием проводили в городском доме рода Сайтеров, в столице Алтанена и Лоне. Вильгельм был сторонником помпезности, особняк выделялся яркой магической подсветкой. К воротам стекались кареты, и я предпочел в этот вечер пройтись пешком от своего городского дома. Я давно не бывал в столице и успел соскучиться по шумному ритму города. Даже с какой-то ностальгией прохаживался по знакомым улицам. «Похоже, старею». Раньше мне казалось, я не скучаю по дому. Вильгельм устроил все по высшему разряду. Я и не сомневался в нем. Меня встретила вышкаленная прислуга, приняла мое пальто и проводила в фуршетный зал, где уже играла музыка, начались танцы. — Да, Азмант! — Вильгельм позвал меня чуть ли не из другой части зала, вскинув руки и обратив взгляды присутствующих на меня. Я направился к другу, готовясь к громким восклицанием, Но сбился с шага, когда заметил ее. Эмилия смотрела на меня изумрудами глаз, привычно покусывая нижнюю губу. Узнала, ведь иллюзия не сильно меняла мое лицо. Я двигался вперед, огибая людей, как завороженный. Понимал, что должен отвести взгляд, но не мог. Сегодня она была как никогда прекрасна. В темно-зеленом с белым платье, из воздушной ткани, она действительно напоминала нимфу, невесомую, нежную, Эмилия первая отвернулась, когда у нее что-то спросил мой названный племянник и сын Вильгельма Дуглас. Тогда я и отметил то, что не заметил сразу. Она стояла под руку с Дугласом, непозволительно близко, просто для знакомых. «Как давно я тебя не видел вживую!» Вильгельм крепко обнял меня. «Он всегда попирал все правила приличия, и окружающие уже смирились. Хотя, когда твой род, третий, в силе, после королевского, можно позволить себе вольности». По сути, их позволяю себе и я. Неужели так соскучился? Отстранился от друга, искренне радовался, как и он. Вильгельм, хоть и кажется временами инфантильным повесой, на самом деле самый верный друг и товарищ, что неоднократно доказал при нашей службе в армии. «Ночами слезы лил в разлуке с тобой!» Он жестом указал на Дугласа с Эмилией, и у меня противно заныло в районе груди. «Здравствуй, дядя!» Дуглас по-мужски протянул мне руку которую я, пожал, сжав сильнее, чем требуется. Я уже понимал, что Эмилия здесь не просто так, что его следующие слова мне очень не понравятся, но продолжал улыбаться и впервые надеялся ошибиться. «Позволь представить тебе мою невесту, Эмилию фон Айрин».